Яжу провел этот вечер в одном из своих ночных клубов в увеселительном пекинском квартале сань Литунь. Удалился в заднюю комнату и, лежа на кушетке, велел Ли-У, одной из девушек ночного клуба, массировать ему затылок. Ли была его ровесницей, а когда-то любовницей, и по сей день принадлежала к немногочисленной группе людей, к которым Яжу доверял. Он тщательно взвешивал, что ей говорить, а что нет. Но знал, она не выдаст. Делая массаж, Ли всегда раздевалась до нога. Сквозь стены негромко долетала музыка ночного клуба. Красные обои, приглушенный свет. Мысленно я жу перебирал разговор с Ма Ли. Да, все шло от Хун. Он допустил большую ошибку, полагаясь на ее преданность семье. Ли массировала ему спину. Внезапно он схватил ее за руку и сел. «Я сделала тебе больно?» «Мне надо побыть одному, Ли. Я позову тебя». Ли вышла. Я жу завернулся в простыню. Не ошибся ли он? Может, дело не в том, что было в письме, которое Хун оставила мали Допустим, Хун с кем-то говорила. Причем с кем-то, о ком я, как она полагала, никогда и не вспомню. Внезапно в памяти всплыли слова Чань Бина, о шведке-судье, которой Хун интересовалась. Что мешало ей поговорить с этой иностранкой? Оказать ей неподобающее доверие. Я же на кушетку, затылок болел уже не так сильно, чуткие пальцы ли поработали не зря. Наутро он позвонил Чань Бину и сразу перешел к делу. Ты упоминал о шведке-судье, с которой контактировала моя сестра. О чем шла речь? Ее звали Бергитта Руслин. Обычное ограбление. Мы вызывали ее для опознания преступников, но она никого опознать не сумела. Зато определенно говорила Схун о целом ряде убийств в Швеции, которые, по ее мнению, совершил китаец. Я Жу похолодел. Все обстояло хуже, чем он думал. Существует угроза, которая может навредить ему куда больше, чем подозрение в коррупции. Несколькими вежливыми фразами он поспешил закончить разговор. А мысленно уже готовился к задаче, которую должен выполнить собственноручно, ведь Лю нет в живых. Предстоит довести дело до конца. Хун пока не побеждена полностью. Чайна Таун, Лондон, глава 34 Дождливым утром в начале мая Бергитта Руслин провожала свое семейство в Копенгаген, откуда они отправятся в отпуск на Мадейру. После мучительных раздумий и неоднократных разговоров со Стаффоном сама она решила остаться дома. Ранее она долго бюллетенила и никак не могла снова идти к начальству с просьбой об отпуске. Суд по-прежнему завален делами, ожидавшими рассмотрения. Словом, о Мадейре нечего и мечтать. В Копенгагене дождь лил, как из ведра. Стаффан, который имел право бесплатного проезда по шведским железным дорогам, твердил, что спокойно может поездом добраться до Каструпа, где ждут дети, но Бергитта настояла отвезти его на машине. В зале отлетов она помахала им на прощание, а потом, устроившись в кафе, смотрела на поток людей с сумками и мечтами о путешествиях в дальние края. Несколькими днями раньше она позвонила Карен Виман и сказала, что будет в Копенгагене. Хотя после возвращения из Пекина минул уже не один месяц, повидаться им никак не удавалось. Бергитта, как только закрыла бюллетень, с головой ушла в работу. Ханс Матсон встретил ее с распростертыми объятиями, поставил на стол вазу с цветами, а через минуту нагрузил ее массой дел, которые суд должен был рассмотреть и как можно скорее. Как раз тогда, в конце марта, провинциальные газеты Южной Швеции развернули дискуссии о возмутительных сроках ожидания в шведских судах. Ханс Матсон, не слишком боевой по натуре, выступил, по словам коллег Бергитты, недостаточно решительно и заявил, что безнадежная ситуация возникла в частности по вине главного судебного ведомства и в первую очередь правительства с его режимом экономии. Коллеги стонали и возмущались огромной рабочей нагрузкой, а Бергитта испытывала огромную неуемную радость, что наконец-то вернулась к своим обязанностям. Вечерами она часто допоздна засиживалась у себя в конторе. Ханс Матсон даже предостерег в своей сдержанной манере, что это так опять недолго переутомиться и заболеть. «Я не болела», — сказала Бергитта. «Просто давление повысилось, и анализы крови были неважнецкие». Ответ — ловкого демагога, — заметил Ханс Матсон, а не шведского судей, который знает, что словесные выкрутасы ни к чему хорошему не приводят. Поэтому она только поговорила с Карен Виман по телефону. Дважды они пытались встретиться, и дважды возникали препятствия. Но сегодня в дождливом Копенгагене Бергитта была свободна. В суде надо присутствовать только завтра, и она заночует у Карен. В сумке лежали фотографии... и она с детским любопытством предвкушала увидеть те, что сделала Карин. Поездка в Пекин успела отступить вдаль. Уж не признак старости, что картины воспоминаний так быстро блекнут? Она огляделась по сторонам, словно искала кого-нибудь, кто даст ответ. В углу сидели две арабки с чуть приоткрытыми лицами, одна плакала. «Они мне не ответят», — думала она. «Никто не ответит, раз у меня самой нет ответа». Бергитта и Карин решили вместе пообедать в ресторане на одной из боковых улочек в районе Стрёйет. Перед этим Бергитта собиралась пройтись по магазинам, поискать костюм, который можно надеть в зал суда. Но из-за дождя потеряла охоту и сидела в каструпе, а потом поехала в город на такси, потому что боялась опоздать. Карин радостно замахала рукой, когда она вошла в переполненный ресторан. «Улетели благополучно?» — Об этом думаешь задним числом. — Самое ужасное, что сажаешь всю семью в один самолет. Карин тряхнула головой. — Ничего не случится, — сказала она. — Если вправду хочешь наверняка уцелеть, переезжай с места на место, полезай в самолет. Они пообедали, посмотрели фото, вспомнили разные эпизоды поездки. Карин о чем-то рассказывала, а Бергитта вдруг впервые за несколько месяцев мысленно вернулась к уличному нападению, к хун, неожиданно подошедшей к ее столику, к найденной сумке, ко всем странным и пугающим событиям, в какие оказалась вовлечена. — Ты и слушаешь? — спросила Карин. — Конечно, слушаю. А что? — По виду не скажешь. Я думала о семье, которая сейчас высоко в облаках. После обеда она заказала кофе. Карин предложила выпить по рюмочке коньяку в знак протеста против холодной весны. — Давай. Почему бы и нет? Домой карен поехали на такси. Когда добрались, дождь перестал, в тучах появились просветы. — Мне надо подвигаться, — сказала Бергитта. — Я бесконечными часами сижу, то в конторе, то в зале суда. Подруги шли по пустынному пляжу. Только несколько стариков выгуливали собак. — О чем ты думаешь, когда посылаешь человека в тюрьму? — Я уже спрашивала? «Тебе доводилось выносить приговор убийцам?» — полюбопытствовала карен «Много раз. В том числе одной женщине, убившей троих людей. Своих родителей и младшего брата. Помню, во время процесса я часто смотрел на нее. Маленькая, хрупкая, очень хорошенькая. Мужчина, наверное, сказал бы, сексуальная. Я все пыталась обнаружить в ней раскаяние. Убийство она явно спланировала. Ведь пришибла их не в аффекте». Буквально так и было. Она действительно их пришибла. Так действуют мужчины. Женщины чаще всего пользуются ножами, закалывают, а мужчины бьют. Но она взяла в отцовском гараже кувалду и разбила головы всем троим, без раскаяния.